Половину воскресного утра Зина просидела перед зеркалом, терпеливо пытаясь воссоздать на лице вчерашнюю красоту без посторонней помощи. Сначала получалось неудачно: то глаз размажется, то губы уедут куда-то на щёку, а то и вовсе расплывётся тушь. Приходилось начинать всё заново. К обеду женщина вышла уже с плодами собственных трудов на лице. Правда, одна бровь э, залетала высоко под чёлку, а вторая ломалась где-то у виска. Румяна намекали на высокую температуру, а губы стали раза в два толще собственных, но стиль просматривался. Юля терзала хлеб тупым ножом, а за столом уже восседал Игорь. Юленька, а что у нас на обед? Напевно спросила Зинаида, не забывая интенсивно приседать. Она не успела размять суставы и теперь скорополиттельно делала гимнастику. У нас сегодня ой, кто это у вас так, Зинаида Ивановна? Всплеснула руками девушка. Что это у вас с глазами? Эх, это я сама накрасилась новой косметикой, засмущалась Зинаида. Нравится? Пока Юлька вспоминала словарный запас, Игорь причмокнул языком. Всё, Зинаидванна, все мужики ваши будут только у лейцовой мойки. Да ну тебя, Игорь, в самом деле, махнула на него полотенцем жена. Не слушайте его. Для первого раза весьма прилично. Садитесь. У нас сегодня такой обед. Пальчики оближешь. Я приготовила борщ. Зинаида проглотила ком в горле и обедать ей моментально расхотелось. Что-то с некоторых пор борщи у неё стали вызывать лёгкую тошноту. Вы обедайте, а я я пройдусь. Мне по делу надо. Вежливо откланялась она и юркнула в свою комнату. Зинаида достала персиковое пальто, нацепила новые сапожки и решила просто пройтись, чтобы свыкнуться с обновками. Что-то мыгорь сказал, все мужики её будут. Ну, тогда удобнее всего привыкать к новым сапогам возле дома Игната Плюха. Нет, нет, она вовсе не собиралась задирать нос и ни дай бог кого-то высматривать. Просто там и сквер рядом. И воздух замечательный, и и урны на каждом шагу, и прочие мелочи. Через полчаса дама в новом пальто уже чинно вышагивала по аллее. Она старалась по балетному ставить стопу и держать спину. И чёрт возьми, на неё даже оглянулся один мужчина с тяжёлым звякующим пакетом. Окна плюха выходили именно на аллею. Но это, конечно же, было чистым совпадением. Она сама сейчас просто так вот ходит и да-да, ходит и размышляет, например, о том, что хорошо было бы, если бы выскочил из дома Игнатий, увидел бы её всю такую современную, обновлённую, стильную и стал бы немедленно просить прощения. Или нет? Он бы лучше пригласил ее к себе, или даже, господи, да она во всей не думает ни про какого плюха, она сейчас думает только про Ватьку. Кто и зачем так разукрасил парня? И в самом деле, зачем? Если допустить, что это обычные хулиганы, тогда, тогда они бы стали либо приставать к Ватьке, нарываясь на скандалы и драку от скуки для веселья, либо... Аглаушили его с целью грабежа. Если бы хотели драки, Вадим бы их помнил. А он сказал, что ударили со спины. Тогда получается, что хулиганы избили парня с целью наживы. Но чем же они нажились? Если в джинсах у Вадьки остался телефон, надо позвонить Татьяне и спросить, не было ли у парня с собой денег. Но это так. на всякий случай, потому что версия с хулиганами Зинаиде вообще не нравилась. Где они взяли тогда то чудовищное платье, ведь не простое, а именно с горбом и накладной грудью. Платье. Ну, конечно, платье, а она-то дура. Зинаида, вдруг кто-то осторожно ухватил женщину за локоть. Я думаю, нам надо мириться. Пойдём ко мне, а? Наша сыщица очнулась от раздумий. Перед ней стоял виноватый Игнатий. Ветерок трепал полы его длинного чёрного пальто, из-под которого виднелись домашние брюки и тапки. Ну, пойдём. Я тебе такие конфеты привёз. К тебе невидимыми глазами уставилась на него Зинаида. Слушай, ты мне сейчас все мысли распугал. Не видишь? Я работаю умственно, между прочим, а ты выскочил тут со своими табками. И вообще, какие конфеты? Иди лучше нюрки их в рот складывай. Плюх, только раздрадосадованно покачал головой и поспешил к табачному киоску. Итак, снова наморщила лоб Синаида. На чём я остановилась? На платье. Надо срочно бежать домой и усаживаться к телефону. Стоп. А чего интересно хотел Игнатий? И куда я записала телефончик Татьяны? Господи, когда же я стану настоящей деловой леди? Дома Зинаида первым делом позвонила Татьяне. Тань, это Зинаида. Слушай, а куда ты дело платье? Платье? Не понимала Татьяна, о чем речь. Ну, я его сняла, а чего? Я понимаю, что сняла, а куда дело то? Так, это я его сняла, положила в стирку, а сама сейчас мыться полезу, а уж потом пижам напялю. Подробно отчитывалась Бойева. Да при чем тут твоя пижама? Ты платье уже стирала, ты-то его не стирай. Я приеду, мне его рассмотреть нужно как следует. На другом конце провода повисло молчание. Потом Татьяна неуверенно заговорила: "Так э, это я его только что сняла, не успела постирать, мыться же полезла". А. Ты чего на моём грязном платье разглядывать собираешься? Фасон что ли какой у него? Зинаида от полноты чувств покрутила пальцем у виска, не подумав о том, что собеседница её не видит. Вот о чём только человек мыслит. Таня, я не про твоё платье говорю. Я про то, в которое Вадька был наряжен. Ты что, не понимаешь? Ведь кто-то его носил. Может, от прежнего хозяина что-то осталось. Адер смотреть хорошенько. Ха, осталось что-то от хозяина. Невесело усмехнулась подруга. Платье-то уже нет, сожгли его. Ещё в больнице. Жаль, коротко бросила Зинаида и уложила трубку на рычаг. Такая прекрасная идея найти хулигана по платью, сгорело вместе с нарядом. Пока Зинаида раздевалась, возле её двери терпеливо топталась Юля. Зинаида Ивановна, аккуратно поскреблась девчонка. Я чего хочу-то? Давайте посчитаем, сколько вам за вещи отдавать придётся. Только не пугайтесь. Девчонки сказали, расплатитесь, когда сможете. Юлька испортила весь деловой настрой Зинаиды. Только-только дама стала получать удовольствие от новых вещей, и здравствуйте, пожалуйста. Подсчитаем деньги. Юля И когда ты только своему мужу время начнешь уделять, сбежит от тебя Игорек. Вот я бы уже точно сбежала, призналась Зинаида, тяжело вздохнув. Юлька только дернула плечиком и по свойски влетела в комнату хозяйки. Вот смотрите, это Алёнка за косметику написал тут три триста, а вот это Маринкина записка, кофточки там, юбка еще одна тысяча двести. Затем Марине за сапожки пять семьсот. И пальто? Сколько? Чуть не рухнула мимо стула Зинаида. Сколько стоят эти насатые лапти? Пять семьсот? Да сапожкам красная цена, полторы тысячи вместе со мной. Чокнулась твоя Ирина, да? На одинокой безработной нажиться хочет. Так, сапожки я не покупаю, категорично заявила Зинаида, и от обиды у нее задергался подбородок. она проглотила ком в горле и принялась себя успокаивать. ничего, буду в туфельках ходить. у меня еще и резиновые сапоги с юности сохранились. вот чему износа-то нет. а то иж 5 700. Юлька не больно близко принимала к сердцу душевную катастрофу соседки. она терпеливо выжидала, когда та на секунду захлопнет рот и добила окончательно. и еще пальтишко. Двенадцать тысяч пятьсот всего двадцать два семьсот минуты три. Зинаида, не мигая, молча смотрела на девчонку. Потом попыталась что-то сказать, но рот только беззвучно шамкнул. Наконец она выдавила: "Уйди с глаз моих, садистка! Ничего платить не буду. Забирай шмотки." Но Зинаида Ивановна, ну чего вы в самом деле? Это же не Китай какой-нибудь. Дорогие женщины ходят в дорогих вещах. Я не настолько дорогая, быстро ввякнула Зинаида. И куда твои глаза смотрят? Дорогую нашла? Да я лучше повешусь. Надо же, такие деньжищи. Она вдруг подскочила со стула и понеслась в коридор. Неужели и впрям побежала вешаться? Изумлённо вздёрнула бровки Юлька. Однако Зинаида и не думала о суициде. Она уже прижимала к уху трубку и кричала на весь коридор: "Алло, Тань, почему трубка не брала? Я ведь чего хотела? А, ты из ванной вылезла. Ещё не помылась? Чего тебе там мыть-то столько времени? Той же не статуи свободы, прямо не знаю. А, а ты завернишь полотенце, если с тебя пена капает?" Только я не могу перезванивать, забуду, что спросить хотела. А я спрашиваю: у Димы твоего деньги с собой были? Ну когда, когда, когда на него напали? И сколько? Что, с курткой? А специально не шарили? Лентяи, даже смотреть человека, как следует, не могут. Да нет, это я про себя. Всё, танечка, идимозе, лёгкого тебе пара. Зинаида положила трубку и задумалась. Выходит, у Ватьки деньги были четыре тысячи на карманные расходы, но они лежали в куртке, и специально никто к нему в карманы не лез. Просто парень потерял куртку, разумеется, вместе с деньгами. Значит, не хулиганы это были. Нет, ну надо же, студентик на карманные расходы запросто таскать с собой четыре тысячи. А тут Зинаида вдруг растянула рот в хитрой улыбке и поплыла назад в комнату, веля домашним халатом. Юленька, я решила, что не буду отказываться от вещей, чего уж там. Да и в самом деле, поддержала её девушка. Кто же их за такую цену ещё купит, тем более после вас. Да-да, я решила оставить. Но, знаешь, какая меня идея клёнула? С сегодняшнего дня ваша плата за жильё увеличивается втрое. За этот сарай? Выпучила Юлька глаза. Ну ведь должна же я где-то брать деньги. А ты сама меня научила, дорогие люди должны дорого платить. Растеклась Зинаида в приторном оскале. А сейчас я хочу побыть одна. Ступай, детка. Детка ступать не хотела. Она отвесила губы и теребила подол халатика. Ладно, Зинаида Ивановна, я скажу девчонкам, чтобы цену скинули им, промямлила она. Да 12.000 пойдёт, судя по тому, как легко сбила Юленька чужие цены. Зинаида сообразила, что девица и сама немного желала подзаработать на чужих обновках. 12, пожалуй, пойдёт. Согласилась Зинаида и тут же быстро добавила: только в рассрочку на полгода. Юлька ускакала к мужу, а Зинаида принялась накручивать бигуди. Никогда прежде она не спала с такой красотой, но новая работа требовала новых жертв. Уснуть долго не получалось. Голова никак не хотела мириться с кочками, везде жало и давила. И только через 3 часа с кровати несчастной дамы донёсся сочный храп.